so what am I fighting for everything back and more and I'm not gonna let this go I'm ready to settle the score get ready cause this is war глава 20 all that I'm trying to say I'm looking for президент звонил Елисееву. Вдохновленный Лидией Павловной академик Галин действительно взялся за ботаника. Он возглавил делегацию из ученых и всеми уважаемых мужей. Делегация отправилась к президенту и ввела его в курс настоящих проблем. Президент, знавший много и даже больше, знавший все, не подозревал, что кое-где дела его плохи. Он ужаснулся и пошел на крайние меры. Он распорядился дать полномочия человеку, у которого получается лучше, чем у других. Совещались всю ночь, а под утро президент позвонил Елисееву. «Он дает мне полномочия!» Торжествуя, сообщил Елисеев Диане. «Горбатого умрет от зависти!» обрадовалась Диана. Ай, что Горбатова! рассмеялся Елисеев. От зависти умрут все. Все, кого не добил ботаник, вставила Диана. Елисеев возбужденно забегал по комнате, размышляя. Так, с чего начать? Надо организовать инициативную группу и штаб. Надо лечь и поспать. В противном случае ты свалишься с ног. «Спать некогда», – заявил Елисеев, натягивая на себя рубашку. «Ты куда?» – ужаснулась Диана. «К ментам! Теперь они должны раскрыть передо мной все материалы дела! Посмотрим, что они накопали! Эх, найду я ботаника! Ты будешь мной гордиться!» Целуя Диану в щеку и одновременно встряхивая себя в брюки, пообещал Елисеев. «Я уже тобой горжусь», – ответила Диана. «Не каждому звонит сам президент». «Да разве в этом дело? Дело в том, что лишь тогда и дадут заняться настоящим делом, когда с тобой заговорит сам президент. Одевайся и ты», – скомандовал Елисеев. «Зачем?» «Поедешь со мной. Надо подумать и о твоей карьере. звонили Литвинову, подымай его с постели, пускай дует в студию». «Быстренько состряпайте материальчик, и вам и мне будет польза!» «Какой материальчик?» – заинтересовалась Диана. «Ну, сначала сообщите о решении президента. Обязательно надо упомянуть о его ночном звонке. Потом, само собой, о том, что безграничными полномочиями и т.д. и т.п. наградили господина Елисеева вашего покорного слугу. Заметь!» «Твой канал сообщит об этом первым! Ура!» «Литвинов уписается от восторга!» Торопливо одеваясь, заметила Диана. «То-то!» – горделиво заявил Елисеев. «Ну, а потом надо дать что-нибудь про ботаника, напомнить, какой он страшный зверь, а то народ в последнее время стал уж очень супостата любить. Мне что же, прикажете бороться с народным героем?» «Нет, не прикажем!» Успокоила его Диана. «Вернемся в прошлое и настроим толпу так, что сама озвереет от своего ботаника». Елисеев удовлетворенно кивнул и, подняв указательный палец, пафосом произнес. «И это главное! Я объявляю ему войну! Я! Я!» Диана засомневалась. «Может, не надо?» – с опаской спросила она. «Кто только этому ботанику войну не объявлял!» «Да! И все обхезались!» «Вот именно! Так зачем тебе его дразнить? Это и опасно! Вон паханы на свою голову объявили, так из тех, кто объявлял, почти никого не осталось! Все на кладбище лежат!» «Именно!» – подтвердил Елисеев. «И мне это на руку! Все, как о войне услышат, именно так и подумают!» Ох, пролетит этот Елисеев, как фанера над Парижем! Подумают все и жестоко ошибутся! А я бы все же не стала ботаника дразнить, предостерегла Диана. Я, любовь моя, поймаю его раньше, чем он успеет рассердиться. Ты так уверен? Теперь, когда мне дали неограниченное полномочия и даже будут финансировать, я уверен, что поймаю ботаника. В этом деле главная правильная организация. Я соберу в один кулак всех одиночек. Сегодня же дашь в эфир объявление, пусть все, кто ловит ботаника, присоединяются ко мне. Я отберу самых толковых и создам из них группу». Диана к плану Елисеева отнеслась скептически. «Сколько уже создавалось таких групп?» сказала она кого только в этих группах не было. И сыщики, и эксперты, и психологи, и психоаналитики, и психиатры, и виктимологи, и астрологи. А ВОЗ и ныне там. У них неправильная была стратегия, высокомерно заявил Елисеев. Если такую силу направить в одну точку, она... Сметет <святит> ботаника вместе с этой точкой, рассмеялась Диана. «Ну, примерно так», – добродушно отозвался Елисеев. «И зря насмехаешься. Не может быть, чтобы толпа умных и добросовестных профессионалов не справилась с одним уродом. Я в это просто не верю». «Но это уже было», – напомнила Диана. «Да, было. Но вывод напрашивается один – плохо работали». «Есть и другой вывод». «Какой же?» заинтересовался Элисеев. «Неуловимый ботаник не человек, а нечистая сила», с грустью сообщила Диана. «Это исключено! В нечистую силу я не верю. Люди прикрывают ею свои неблаговидные делишки, а также страх, лень и трусость». Диана верила в нечистую силу, но возражать не стала. Она спешила в студию. В голове уже бродили мысли, которые выстраивались в грандиозные планы. С этого дня начался поход на ботаника, и с этого дня начался его бум. Ботаник был везде – на обложках журналов, на пластиковых кульках, на витринах, музыкальных клипах, везде, где только возможно. Он рекламировал товары, зазывал в магазины народ, представая в самом разнообразном виде в зависимости от фантазии его создателей. Популярность ботаника делала деньги, большие деньги. Малоизвестные компании, холдинги и банки наперебой бросились учреждать призы за поимку ботаника. Рекламные ролики с очень соблазнительными предложениями крутились с утра до вечера на всех каналах и везде перед народом представал страшный ботаник. А рядом с ним обязательно Елисеев, грозящий вот-вот настигнуть и поразить маньяка. Некоторые уже и не делали никаких различий между Елисеевым и ботаником, а малые дети, увидев изображение популярного журналиста, тыкали в него пальцами и кричали «Ботаник! Ботаник!» Однако сам Елисеев шумихи вокруг себя не замечал. Он погрузился в работу. Сначала он засел за изучение накопленного на ботаника материала. Информации, собравшейся за несколько лет, было слишком много, поэтому Елисеев поручил помощникам разложить ее по особой, придуманной им же самим классификации. Он работал с уже отсеянной и самой ценной информацией, но все равно приходилось просиживать за компьютером днями и ночами. Теперь Диана видела его крайне редко, однако и она была занята. Разлуку переживала легко, тем более, что Елисеев порой был несносен, особенно когда у него что-то не складывалось. Но если складывалось, он прибегал к Диане, хватал ее на руки и кружил по комнате. «Неужели нашел ботаника?» – смеялась она. «Найду! Обязательно найду!» Отвечал Елисеев. Так было и в тот день. Елисеев радостный и влюбленный прибежал, подхватил Диану на руки и закружил, закружил. «Все, нашел ботаника!» – пошутила она. «Не беспокойся, найду! Еще как найду!» Целуя ее, заверил Елисеев. «Ну ты же не ищешь!» – удивилась она. Как же ты его найдешь, если седнем сидишь перед компьютером, если не выходишь из кабинета? Вот и помощники мои бухтят. Жалуются, что я им не даю в волю налазиться по кустам. Всем кажется, что схватить ботаника можно только таким образом. Сапать его в кустах над жертвой, когда у него нож в одной руке, а роза в другой. И это самая большая глупость из всех виденных мной в жизни. «А ты изобрел другой способ? Елисеевский?» – рассмеялась Диана. «Что ты все смеешься? Не веришь в меня? Тогда я пошел. Здесь меня не понимают!» Опустив Диану на пол, Елисеев сделал вид, что собирается удалиться. «Вернись, сумасшедший!» – снова рассмеялась Диана. «Я в тебя верю!» «А сама смеешься!» Шутливой обидой пожаловался Елисеев. «Веришь и смеешься!» «Я смеюсь от радости, что вижу тебя, дурачок! Я, между прочим, ревную!» «Ревнуешь? К кому? К компьютеру!» «Сама же сказала, что я не выхожу из кабинета!» «А эти молоденькие журналисточки, жаждущие поймать ботаника, думаешь, не знаю, что они крутятся возле тебя?» И я, глупая, сама же их всех к тебе назвала. Неделю читала твое объявление. Все, кто предпринимал или пытался предпринимать меры по розыску ботаника... Тьфу! Вот, набежали!» Диана обиженно надула губы. «И убежали!» – успокоил ее Елисеев. «Всех завернул обратно! Мечтают о славе, и кроме этого ничего!» «Нет ни мозгов, ни опыта, ни желания работать. Из девиц не оставил ни одной». «Точно?» «Точно. Да и из ребят собралось немного. Кстати, ваш Кучков толковый парень. Я им очень доволен. Вот он и свидетель. Если мне не веришь, можешь поинтересоваться у него, с кем я работаю. Он твой поклонник и скажет правду». Диане нравилось, что Елисеев на полном серьезе оправдывается перед ней. Совсем недавно об этом она и мечтать не могла. «Он сильно изменился», – подумала Диана и сказала. «Уже давно поинтересовалась». «Тогда откуда ревность?» – удивился Елисеев. «К кому ты меня ревнуешь?» «К ботанику», – ответила Диана, и Елисеев понял, что она не шутит. Ты сошла с ума!» – рассмеялся он. «Ну да, с этим ботаником все сошли с ума. Почему нельзя мне? А ревной не зря. Ты бы на себя со стороны посмотрел, себя бы послушал. Порой мне кажется, что только одного своего ботаника ты и любишь. Ты просто бредишь им!» Вид у Дианы был расстроенный. Елисеев понял. «Еще немного, и она замкнется». Он растерялся. «Да что ж такого я про него говорю?» «Да все, чего никогда не говорил про меня и про других людей. Что бы про него не рассказал, обязательно заключишь фразой «Умен, подлец!» Или «Нет, он гений!» Или «Нет, он мне положительно нравится!» Или «Каков молодец!» Или... Елисеев поднял вверх руки. «Все!» Поднял вверх руки. «Хватит, хватит! Сдаюсь!» «Но я не виноват! Ботаник действительно незаурядная личность!» «Вот-вот!» – трагически закатывая глаза, воскликнула Диана. «Опять началось!» «Но посуди сама, как им не восхищаться?» «Несколько лет режет людей и не оставил ни одного свидетеля!» «Так не бывает!» «Так просто не может быть!» Хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь дозаметит. Да С ботаником же такого не произошло. Ноль! Полнейший ноль! Как им не восхищаться? Так и в самом деле задумаешься, может и есть эта самая нечистая сила. Во всяком случае скажу, ботаник – выдающийся человек. И я им восхищен. Ты восхищен, а он ботаник, жестокий убийца. «Бездушное, тупое животное!» Елисеев покачал головой. «Ну не скажи! С тем, что жестокий убийца, согласен, а вот тупым и бездушным его не назовешь. Более того, он творческая личность и действует по какой-то своей схеме, причем действует мастерски. Нигде не оставил следов, отпечатков. Если бы не жертвы, Так вроде его и вовсе нет. «Для всего этого ума не надо. Достаточно наглости и жестокости», – не согласилась Диана. «И наглость нужна, и жестокость. Но ум больше. И не просто ум, ощущение человеческой психологии. Думаешь, я неуклюже выразился? Я сказал, что хотел. Не знание психологии, а именно ощущение». У ботаника, видимо, это происходит на каком-то другом, почти физиологическом уровне. Он не размышляет. В таких делах некогда размышлять. Он всегда точно знает, как и где нужно правильно поступить. Диана с содроганием вспомнила свое злодейство. Как легко это получилось. До сей поры она не задумывалась над тем, какая хрупкая система человек. Как беспрепятственно ее можно разрушить, даже если это зрелый и очень сильный мужчина. И больше всего поражала безнаказанность. Достаточно хорошенько все продумать, и ты уже вне подозрений. Все говорит о том, что ботаник к своим преступлениям хорошо готовится, сказала она. Я бы тоже так подумал, если бы не один ошеломляющий факт. «Ботаник не имеет времени на подготовку. Он убивает каждый день!» «И это не так сложно, как кажется!» Диана сказала и испугалась, что Елисеев ответит. «Тебе видней!» Но он был слишком увлечен. Он не вспомнил о ее злодействе. «Жертвы ботаника далеко недоверчивые люди!» – продолжил он. Большей частью это особи, пугающиеся своей тени. Если говорить о паханах, те обложились охраной в радиусе 100 метров. Но ботаника это не остановило. И опять нет ни одного свидетеля. И ни разу не было у ботаника осечки. Всех, кого задумал, убил. А ты откуда знаешь? Может, осечки и были? Я сужу потому, что он всегда выполняет план. Ночь! Убийство. Ночь. Убийство. А теперь уже и более. Два. Три убийства за ночь. И нет ни одного свидетеля. Он гений. Говорю тебе, гений. Выдающаяся личность. Как же не восхищаться им? Елисеев, говоря все это, преобразился. Глаза его горели, щеки раскраснелись. «Казалось, войди сейчас в комнату, ботаник!» И Елисеев с воплями восторга кинется ему навстречу, расцелует, пожмет злодейскую руку. «Да ты просто в него влюблен!» – ужаснулась Диана. «В этого зверя!» Елисеев, заметив слезы в ее глазах, нахмурился, обнял Диану, сказал. «Помнишь, я рассказывал тебе про своего друга, который изучал какой-то микроб, и был влюблен в него без памяти?» На этой почве расстроилась наша дружба. Он уже не мог говорить ни о чем, кроме своего микроба. С какого бы предмета ни начал, обязательно свернет на свой микроб. От него ушла жена, но микроб был ему дороже. От него отказались дети, но микроб был ему дороже. А потом выяснилось, что он сделал открытие, и микроб этот спас тысячи жизней. Мораль всей басни понятно Приходится идти на жертвы, но я не для себя стараюсь. А если не будешь без памяти любить то, что делаешь, ничего не получится. Но это не значит, что надо любить ботаника, упрямо ответила Диана. Любить не надо, а восхищаться нужно. Не им, его способностями. Когда враг достоин восхищения, это полезно. «Заставляет стремиться к соответствию!» «Так возьми нож, купи букет белых роз и вперед!» Ядовито посоветовала Диана. «Нет, я лучше пойду работать. Прямых свидетелей, видимо, мне от ботаника не дождаться. Буду искать косвенных!»